Херена вздохнула. Внезапно ей пришло на ум, что карьера секретарши – не самая плохая идея. Уже не в первый раз она подумала, что в положении наемницы множество недостатков, не последний из которых состоит в том, что мужчины не воспринимают тебя всерьез, пока ты их не убьешь в прямом смысле этого слова, после чего они вообще перестают тебя воспринимать. Да и эти кожаные шмотки – которые выводят ее из себя, но такое впечатление представляют собой незыблемую традицию. И еще пиво. Для таких, как Хрун-Варвар и Симба-Рубийца, вполне нормально кутить ночами напролет в низкопробных забегаловках. Но Херена позволяла себе это только в том случае, если на стол подавались приличные напитки в небольших бокалах, предпочтительно с вишенкой внутри. А что касается туалетов... Но она была слишком рослой, чтобы стать воровкой, слишком честной, чтобы пойти по тропе наемного убийцы, слишком умной, чтобы выйти замуж, и слишком гордой, чтобы избрать единственную оставшуюся общедоступную женскую профессию. Так что она стала наемницей и преуспела в этом ремесле, сколотив скромное состояние, которое заботливо приберегало на будущее. Хирена еще не знала, каким будет это будущее, но она сделала все возможное, чтобы оно включало в себя биде. Где-то вдалеке послышался треск ломающегося дерева. Тролли никогда не понимали, зачем огибать деревья. Она снова посмотрела на холм. Вправо и влево расходились два высоких отрога, а наверху торчал огромный выступ, в котором, она прищурилась, виднелись какие-то пещеры. Пещеры троллей! Но уж лучше это, чем блуждать вслепую в потемках. А после восхода солнца вообще не будет никаких проблем. Хирена перегнулась с седла к Гончии, командиру отряда морпорских наемников. Этот человек вызывал у нее некоторое беспокойство. У него были бычьи мускулы и бычья выносливость. Но вся беда заключалась в том, что он был таким же тупым, как это животное, и злобным, как Харюк. Подобно большинству молодых парней из деловой части Морпорка, он с радостью продал бы свою бабку на клей. Вполне возможно, он так и поступил. «Поедем к пещерам и разожжем у входа большой костер», — сказала она. «Тролли не любят огонь». Он бросил на нее взгляд, который позволил предположить, что у него имеются собственные соображения по поводу того, кто тут должен отдавать приказы. Но губы его произнесли. И хозяйка. Вот именно. Херена оглянулась на троих пленников. Никаких сомнений. Ящик тот самый. Трайманово описание было абсолютно точным. Однако ни один из пленников не походил на волшебника. Даже на волшебника недоучку. О, боги, сказал Кварц. Тролли остановились. Ночь сомкнулась вокруг них, как бархат. Где-то зловеще заухала сова. По крайней мере, Ринсвинду показалось, что это сова. У него были несколько туманные познания в орнитологии. Может, конечно, ухуют соловьи, если он не путает их с дроздами. Над головой прошелестела летучая мышь. Насчет мыши он был совершенно уверен. А еще он чувствовал себя очень усталым и совершенно разбитым. «Почему, о боги!» — спросил он, вглядываясь в темноту. Далеко на холмах виднелось крошечное пятнышко, которое могло быть костром. — О-о-о! понял он. — Вы не любите костры, да? — Кварц кивнул. — Они нарушают сверхпроводимость нашего мозга, — пояснил он. — Но дедуля такой костерок даже не заметит. Ринсвин с опаской оглянулся вокруг ожидая услышать шаги тролля-шатуна. Он видел, что нормальные тролли могут сотворить с лесом. Они не особенно любили ломать, крушить, просто с органической материей тролли обращались, как с докучливым паром. — Что ж, будем надеяться, что дедуля их не засечет, — сказал он. Кварц вздохнул. — На это мало шансов. Они развели костер прямо у него во рту.